Глава девятнадцатая Девушка кинула на меня испуганный взгляд, но я кивнула ей, мол, не отказывайся. Она протянула свою руку, которая тут же утонула в руке Габриэля. Габриэль взмахнул рукой. Посреди зала тут же образовался танцпол. «Нам тоже пришлось отступить к стене». Зазвучала приятная мелодичная музыка. Он сам выдвинул это условие. Те девушки, кому он подарит возможность станцевать с ним, останутся на отборе. Но мы не могли приглашать короля сами, ведь это его выбор. Кроме того, завтра каждая из танцевавших с ним должна будет предъявить некий знак, который король подарит избранным. Мне казалось, что королю не очень-то и хочется танцевать на балу, но положение, как говорится, обязывает. Он пригласил Свету, а нам осталось лишь постараться придумать что-то такое, чтобы привлечь его внимание и остаться на отборе. — И что нам делать? — спросила Анжелия. — Он одну уже выбрал. «Что-что, приглашать самим на танец», — вставила Надин. «Но по правилам этикета так нельзя», — вставила Фиола задумчиво. «Мы переглянулись между собой». «Но выбора другого нет», — сказала я. «А может, он пригласит тех, у кого перчатки?» — вставила еще одна девушка. «На меня тоже кинули взгляды, я же пожала плечами». «Ты же сказала, что королю понравятся перчатки», — прищурилась Надин. К слову, они с Анжелитой надели их. Только Фиола была без перчаток и еще две девушки. «Понравится. Вон он пригласил участницу в перчатках», — подтвердила я. «Но перчатки не главное». Я начала думать. «Ну тогда они не нужны», — возмутилась одна и начала стягивать перчатку. «Только жарко в них». «Снимай. Но я говорю, что это дань бывшей королеве. Но король сам решает, что ему делать». Если бы ему что-то не понравилось, то нас бы тут не было». Она потянулась к перчаткам и замерла. «Ладно». Габриэль со Светой все еще танцевали, а мое сердце йокало. Особенно, когда он к ней склонился и что-то спросил. Жаль, что ничего не было слышно слишком далеко. Зато я видела хорошо, как зарделась Света, как потупила взгляд. «Так, нечего ревновать. Я не думала, что будет так больно». Я знала, что мне такое не понравится, но не думала, что сердце будет бешено стучать. Я ведь понимала, что в конце отбора кто-то станет королевой, и это буду не я. Я же осталась здесь для другой цели — не допустить, чтобы с Габриэлем что-то случилось. Вскоре танец закончился, мы уставились на парочку. Габриэль взял Светину руку, по запястью заструилось из свечение обрамляя браслетом. — Вот и первая участница, прошедшая дальше в отборе, — объявил распорядитель. Представьтесь, пожалуйста. Света вновь покраснела, но посмотрела на мягко улыбающегося Габриэля. «Светлана Кошкина», — сказала она. «Прекрасно. Первая участница, прошедшая дальше, Светлана Кошкина. Что ж, девушки, у вас есть время до конца бала, когда все и разрешится. Условия просты — станцевать до конца бала с королем». Бал продолжается. Гости могут также общаться с другими участницами. А это уже король. Возможно, они смогут убедить меня пригласить следующую участницу на танец. Я нервно сглотнула. Вот это несложно. Все же для моей цели нужно смотреть, кто и зачем сюда пришел. Так, начнем. Король вновь направился к своим собеседникам. А ну его, так попробую. Смело сказала Надин и поправила декольте. Направилась прямо к Габриэлю. Что ж, посмотрим. Она что-то сказала королю, но тот даже не обратил на нее внимания. Ага. Значит, его так просто не пригласить на танец. Ле... Армель! Ко мне подлетела Света. Она все чуть ли не дрожала. Что такое? Спросила я ее. Мы отошли в сторону. Меня теперь убьют? Он же меня первую выбрал. Она прижала ладони к горящим щекам. Кто тебе сказал? «Слушай, король Габриэль настолько непредсказуемый, что тут убивай-не убивай, убивай всё равно не поймёшь, кто станет королевой», — пояснила я. «Так, ладно, мне надо, чтобы меня пригласил король на танец». «А мне что делать?» — спросила Света. «Ну, можешь поесть, можешь в покое вернуться». Глаза Светы округлились. «Я боюсь одна». «Я закатила глаза. Вот чего бояться?» «Стражники проведут». Мы подошли к ближайшему, но тот пояснил, что пока бал не закончится, нельзя покидать гостевую зону. Плохо дело. Я решила, что пусть она будет рядом, а я уже как-то смогу разговориться с кем-то. Ведь хорошее общение с гостями не помешает, а наоборот поможет. Самое тяжелое — это начать разговор, особенно тогда, когда народ не знаешь. Мне повезло больше, я все же многих знаю, хотя и не общалась много лет. Но вся суть испытаний, которые были до этого, это ставить себя на место королевы. То есть думать так, мол, будь я королевой, то что бы делала в той или иной ситуации? Добрый вечер. Я направилась к ближайшим гостям. Надеюсь, что вам здесь все нравится? Это оказалась семейная пара Стилтонов. Насколько я помнила, они являлись главными производителями карет в нашем королевстве. Помню, что госпожа Стилтон очень милая дама, а ее муж, господин Стилтон, строгий, но вполне лояльный человек. Да, конечно. Отозвалась первая госпожа Стилтона и оглядела меня с головы до ног. Она ухоженная дама с седыми прядями в темных волосах, стянутых в пучок. Дамы постарше в нашем королевстве весьма часто делали именно такую прическу. Позвольте представиться. Армель Дра... Замерла я. Имя придумала, а фамилию нет. Госпожа Дра... Холодно отозвался господин Стилтон, осмотрев меня сканирующим взглядом. «И все?» «А это моя знакомая Светлана, одна из участниц отбора». «Ах, милая, какой прекрасный танец с королем!» Госпожа Стилтон тут же обратила свой взгляд на свету. «Ага», — протянула попаданка. «Спасибо». Краем глаза я посматривала на свету, только бы она ничего не учудила. «Это было божественно. Король сделал вам милость, что станцевал с вами первой распалялась госпожа Стилтон. Я даже не сразу поняла, как она схватила Свету за руку и начала вести ее куда-то в сторону. Господин Стилтон кинул на меня горделивый взгляд и направился вслед за женой. э э Вот теперь мне хотелось так протянуть. Ну надо же! Провокации. Самое любимое. Нужно уметь завоевать внимание других людей. Только проблема была в том, что я пищала, искажая свой голос. понимая что многим он не понравится. Вот бы найти кого-то глухого. Я перевела взгляд на Анжелину, направляющуюся в мою сторону. Она была весьма задумчива, а король по-прежнему стоял и общался со своими друзьями. «Не согласился?» — спросила у нее, когда она приблизилась. «Нет, сказал, что мы его не можем приглашать», — выдала она. «Так, были бы мои тут, было бы легче. А ты что? Ты же умная». «Думаешь, я так быстро соображу, что делать?» — скептически спросила я. «Ну, мысль о перчатках ты ж навязала? Или это не просто так? Ты что-то скрываешь?» Возмутилась Анжелий. «Только свою старую кожу. Я пожала плечами, стараясь не терять самообладание. Что-то я в этом сомневаюсь. Спорить с ней я не решила. Пусть думает, что хочет. И вообще, что они ко мне пристали? У них своя голова на плечах должна быть». «Умей анализировать ситуацию», — сказала я и последовала дальше. «Так, в конце концов, надо с кем-то пообщаться». Но тут вновь зазвучала музыка. Посреди зала вновь появились парочки. На этот раз решили танцевать все. Я глянула. Габриэль таки пригласил на танец Анжелии. Надин рядом со мной тут же напряглась. Видимо, не ожидала такого от подруги. Но, с другой стороны, у Анжелии родственник главный по безопасности замка. Может быть, это тоже повлияло. Вот же. «Так, спокойно», — выдохнула я. Всё же двух участниц он не оставит, отбор всё ещё продолжается. Значит, он пригласит, если не всех, то многих, и дело не в метках. Да ты и так со своей меткой бледной, тебя выкинут рано или поздно, — сказала анжели Без обид. Я посмотрела на неё. Хотелось ответить, но в меня влетела света. У меня голова от неё болит, можно я больше не буду избранной? — спросила она, последнее слово прямо прошептало мне на ухо, чтобы другие не услышали. Они меня затаскали. Эта женщина как начала рассказывать, как ей обувь намазолила ноги? «Успокойся», — вставила я. Заметила, как Анжели направилась к господам Стилтона. Я решила попробовать вновь. Предусмотрительно оставила свету возле стены, сама же двинулась навстречу новым гостям. Анжели получила знак от короля. «Добрый вечер», — подошла я к очередной паре. Но те даже не обратили на меня внимания, продолжая общаться между собой. Если дело так и дальше пойдет, то я не пройду. А мне нужно еще задержаться. Вот только до какого момента? Я ведь не знала, когда клан Черной Молнии мог появиться. Они могли сделать это даже на этом балу. Но в конце концов, я же не могла подходить к каждому гостю и спрашивать, не принадлежит ли он к этому клану. Так, ладно, не расслабляемся. Я снова потерпела неудачу. Пыталась завязать разговор, но все никак. Даже подключилась к общению, когда беседа уже подходила к концу, но гостей больше интересовались танцевавшие с королем участницы. Да и мой голос бесил их. Так, ладно, все же я рискнула и слегка изменила его со следующим гостем. И на этот раз общение венчалась успехом. Я нашла одного художника, который частенько бывал в замке. Большинство картин написаны его кистью. Ой, я видела ваши работы. Это просто нечто. Конечно, я рисовал прошлых короля и королеву, буду и будущих. Довольно отзывался он. «Я всегда восхищалась вашим умением смешивать краски. а какие образы! Вы отлично передали образы родителей короля Габриэля!» Художник аж зарделся. «А у вас тоже есть вкус. Ваше платье просто великолепно!» Сказал он. «Король Габриэль просто многое упустит, если вы с ним не потанцуете. Пройдемте». Я была довольна до невозможности. Получилось. Мы с художником направились в сторону короля. И вот уже, когда до цели осталось совсем немного, дорогие дамы и господа, раздался усиленный магией голос Фиолы.